536. Матерь Огни йоги Сумерки кончатся, будет светло, светло будет вам, и станем мы ближе. Тьма очень мешает вибрациям нашим вас достигать. Тьмы и цели задания — прервать провод света. Вот и стараются вас окружить и выход замкнуть от света отрезов. но забывают при этом, что выход кверху всегда остается открытым и что тьма света не может объять и не может преградой служить лучу света. Но для этого луча нужна приемлемость или открытость сознания. Тьма, которая, быть может, в сердце преграду и служит лучу, и омраченное тьмою сознание просто не примет луча. Приемлемость есть основное условие осознания света. И вопрос владыки веру ишли, является как бы условием, предопределяющим возможность его приятия. А в том особом случае, когда этот вопрос задается, возможность помочь не тем, кто дает, нужна эта вера или приемлемость, но тем, кто получает и кто желает света коснуться.